СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД Никто не хотел, чтобы бывший гаупштурнфюрер СС Клаус Барби предстал перед судом. Ни Федеративная Республика Германия, где просто не знали, что с ним делать, ни Соединенные Штаты, которым пришлось признать, что американские спецслужбы после войны брали на работу бывших гестаповцев, зная их прошлое, ни тем более Франция, где вовсе не хотели вспоминать позорные годы немецкой оккупации, Только через полвека после окончания войны в Париже, в начале 1999 года, когда главой правительства был Леонель Жеспен, придали гласности материалы, которые показали, насколько широко гестапо проникло во все слои общества. Немцы пользовались услугами множества коллаборационистов. Это были люди самого разного положения и достатка, Продавцы, парикмахеры, актеры, мясники, летчики, аристократы, консьержки. Тысячи французов работали на гестапо и абвер за деньги. Логика была простая. Почему бы не получить что-то от немцев? Все равно никто об этом не узнает. Узнали. Зачем же устраивать публичный процесс над бывшим сотрудником гестапо и позволить ему рассказать, как комфортно эсэсовцам работалось в оккупированной Франции? Клаус Барби родился в Бат-Годесберге в католической семье. Родители хотели, чтобы он изучал теологию, но отец умер. Барби бросил учебу и в сентябре 1935 года вступил в СС, еще через два года в партию. Он служил в ссс службе безопасности СД, который руководил Райнхард Гейдрих. Это была политическая полиция, занимавшаяся поиском и уничтожением врагов Рейха. В 1940 году Барби присвоили звание фюрера и отправили в оккупированную Гаагу. В 1941 перевели в Амстердам. В ноябре 1942 Барби утвердили начальником городдела гестапо в оккупированном Лионе. В Лионе гестаповцы разместились в гостинице. В одном из номеров Ванну заполняли холодной водой, задержанного раздевали, силой погружали голову под воду и держали, пока человек не терял сознание. Выжившие узники потом рассказывали, что самым страшным была обыденность этих пыток. Рядом веселились гестаповцы, кто-то жевал бутерброд, кто-то звонил жене. Клаус Барби сам избивал арестованных и заслужил прозвище «Леонский мясник». Нескольких человек он застрелил. Задача Барби состояла в том, чтобы подавить подпольные структуры сопротивления. Жестокость Барби принесла ему успех. Летом 43-го участникам сопротивления пришлось перебазироваться из Леона в Париж. Как ни странно, там они чувствовали себя в большей безопасности, чем в городе, где хозяйничал Барби. Тем не менее, после войны именно во Франции меньше всего хотели, чтобы его посадили на скамью подсудимых, Если бы процедура экстрадиции затянулась еще на несколько лет, он бы преспокойно умер в своей постели, далеко от родины, но в окружении семьи, которая вовсе не считала его преступником. История Клауса Барби похожа на матрешку. «Один секрет таит в себе другой».